Томас вновь занырнул в историю и тут же вынырнул, как ошпаренный. «Вы только посмотрите!» — завопил он, размахивая одной из купчих. Это же Вяйке и Исмяе!» «Совершенно верно!» — кивнул Мюэр. «Таллинские черемушки! Они построены на вашей земле!» «Нет, они построены при советской власти!» Со вздохом напомнил Томас, как телецентр, как санаторий на побережье и как все остальное, в том числе и дом президента. «Но земля принадлежит вам. Вы вправе потребовать выкупить ее или назначить арендную плату». Томас бережно собрал купчие, перевязал их шпагатом, свернул опись и аккуратно уложил в кейс. — Это бесценные бумаги, господин Мюйер. Отнесите их в исторический музей, — посоветовал он. — Их место там, в большой гильдии, под стеклом на стендах. — Да, до недавнего времени эти бумаги имели только историческую ценность, — подтвердил Мюйер. Но после того, как был принят закон о реституции, они обрели вполне реальную цену. Сейчас они стоят от 30 до 50 миллионов долларов, но не исключено, что из 100. Это зависит от конъюнктуры. Вас это по-прежнему не колышет. Внук национального героя Эстонии взъерошил волосы, поскреб в затылке и впал в ступор. Благоприобретенная осторожность боролась в нем с верой в удачу, в счастливую свою звезду, но звезда была слишком яркой, а удача слишком большой. Так не бывает. Или бывает. Или не бывает. Или все же бывает. Рита ло была права. Его не обывали Его уже давно обули. Но гораздо раньше, чем он согласился встретиться с Матти Мюэром. Он думал, что у него есть выбор а я почему-то был уверен, что никакого выбора у него нет. Старый паук, он же король пик, он же отставной генерал-майор КГБ господин Матти Мюр, сидел в слишком глубоком для него кресле, положив на кожаные подлокотники маленькие сухие руки, наигрывал пальцами на коже какой-то одному ему слышный марш и с интересом наблюдал, как вяло дергается в его паутине муха по имени Томас Рэббоне. Он не спешил. Куда ему было спешить? Он знал, что добыча от него не уйдет. «Сколько — Сколько? — спросила Рита, прерывая затянувшееся молчание. — Это уже деловой разговор, — одобрил мюер Закупчия, ну, скажем, пятьдесят тысяч долларов. Это для начала на первом этапе. — Для начала? Это подразумевает какое-то продолжение, а на втором этапе? «Пятьдесят процентов, госпожа Лоо!» «От чего? От всего! От стоимости недвижимости, от аренды на землю, от всего!» «Пятьдесят процентов?» – изумился Томас, выведенный из ступора такой наглостью. «Это же пятнадцать миллионов от тридцати! Двадцать пять от пятидесяти!» «Или пятьдесят от ста?» – подтвердил мюр «Вы считаете это справедливым?» – загорячился Томас. «Мой дедуля за эти бабки ночами не спал, думал о солдатиках, которые едят гнилое мясо, и плакал, мучился угрызениями совести. Он за них кровь проливал на фронтах Великой Отечественной войны, хоть и с другой стороны. Вы грабите национального героя Эстонии. Это не патриотично, господин Мюр». — Во всем нужна мера, дорогой Томас. Чрезмерный патриотизм — это национализм. Риттало вернул разговор в деловое русло. — Если мы заплатим вам пятьдесят тысяч долларов за купчие, с какой стати нам отдавать что-то еще? — Да, целую половину, — горячо поддержал Томас. — Очень хороший вопрос, — похвалил Мюр. — Значит ли это, что вы готовы купить у меня эти бумаги? «Может быть», — подумав, известил Томас. «Ты спятил», — прокомментировала Рита. «Нет», — возразил он, — «я думаю о будущем. Что в жизни самое неприятное, кроме похмелья? Сожаление о возможностях, которые ты упустил. Я не хочу лежать ночью в постели и грызть ногти. Это негигиенично. Поэтому я не спятил». «Господин Мюэр», — «У нас нет таких денег», — объяснила Рита. «Мой вопрос был чисто теоретический». «Но я на него отвечу. Ответ такой, потому что без меня вы не получите ничего». «Чтобы у вас на этот счет не оставалось сомнений...»